Поздним вечером они, наконец, прибыли в Лондон. Они задержались в придорожном трактире в Поттерс-бар, разговаривая с торговцами-лошадьми, прибывшими сюда со всех концов страны на ярмарку, и к тому моменту, когда они заканчивали свою трапезу, отдельный кабинет, предоставленный лорду мэридану был заполнен всякого рода людьми. Люсинди... Все происходящее казалось крайне интересным и занимательным, но когда она впервые увидела Лондон, остальные впечатления померкли. По мере того, как они приближались к Лондону, стада коров и овец встречались все реже и уступили дорогу спешащим на рынок повозкам со свежими овощами и фруктами. Роскошные экипажи, дверцы которых были украшены всевозможными гербами, перемежались свои тонами и открытыми колясками. Ими управляли щеголеватые молодые люди, которых Чарльз называл кариинфенами. Вокруг сновала разноцветная толпа пешеходов. Некоторые из них своим необычным видом повергли Люсинду в полное изумление. «Ой, посмотрите! Вон танцует обезьянка с бубном в руке!» — восклицала она. «А вон медведь! Надеюсь, его не загонят в какую-нибудь жалкую яму, чтобы спустить на него собак!» «Возмутительное зрелище!» — сказал Чарльз Холстед. «Ты согласен со мной, Себастьян?» Лорд Меридан, погруженный в свои мысли, очнулся при этом вопросе. «Во всяком случае, я не хотел бы, чтобы моя жена когда-нибудь присутствовала при этом», — ответил он. «Еще бы», — поспешно сказал Чарльз Холстед. «Если на то пошло, вообще не принято, чтобы светские дамы присутствовали при любых спортивных состязаниях». «Вы хотите сказать, что мне больше никогда нельзя будет смотреть кулачные бои?» — с ужасом воскликнула Люсинда. «А вы хотите сказать...» Что вы уже их смотрели до этого? С не меньшим ужасом спросил лорд Меридан. — Да сотню раз, — ответила Люсинда. — Разумеется, мама и папа об этом не знали. Меня брал с собой Натт. Это было восхитительное зрелище. В последний раз я так кричала, что чуть не сорвала голос. — Мне ни разу не приходилось видеть дам из общества на кулачных боях, — сказал Чарльз Холстед. «Но, может быть, Себастьян найдет способ провести вас туда незамеченной?» «В жизни не сделаю ничего подобного», — решительно заявил лорд Мериден. По его интонации Люсинда поняла, что ей лучше не спорить. Он подобрал поводье и направил экипаж в центр движения, которое становилось все оживленнее по мере их приближения к центру города. Проезжая мимо фешенебельных магазинов, Люсинда с горящими глазами разглядывала витрины, представляя себе, как будет восхитительно иметь возможность покупать роскошные туалеты, сшитые по последнему крику моды, а не пытаться копировать платья, увиденные на картинках в дамских журналах. Пока она размышляла об этом, магазины остались позади, И они въехали на огромную площадь, окруженную особняками. «Вот вы и дома!» — заметил Чарльз и вдруг воскликнул. «Бог мой, Себастьян, ты только взгляни, что стоит у ворот твоего дома!» Лорд Мэриден придержал лошадей, и они остановились посреди площади, разглядывая великолепный экипаж, стоящий справа от них. По роскошным зеленым золотом ливреям лакеев, окружающих экипаж, Люсинда догадалась, что они служат коронованной особе. — Принц, как пить дать? — тихо воскликнул Чарльз. — Себастьян, тебе подготовили торжественную встречу. — Черт возьми, — сказал лорд Мериден. — Я никак не ожидал, что его королевское высочество лично явится поздравить меня. «Я полагаю, что он приехал не один», — сказал Чарльз, и в его голосе прозвучало нечто похожее на предостережение. «Да?» — безучастно спросил лорд Мэридон, затем пожал плечами. «Пожалуй, нам лучше пойти и поприветствовать его, хотя в настоящую минуту я гораздо больше обрадовался бокалу бы вина, чем принцу. Но послушай, Себастьян». «Ты же не можешь представить им Люсинду в таком виде?» Люсинда быстро повернулась к Чарльзу и увидела выражение его лица. Только сейчас она представила себе, на что она похожа. Ее подвенечное платье было измято и испачкано грязью, на плечи наброшен старенький плащ, а спутанные от ветра волосы небрежно рассыпаны по плечам. «Я не могу быть...» Представленный принцу в таком виде, — сказала она с ужасом, пытаясь кое-как привести в порядок свои волосы. — Дело даже не столько в принце, сколько в том, кто его сопровождает, — тихо заметил Чарльз. Лицо лорда Мэридона потемнело. — Какое это имеет значение? — спросил он с бравадой в голосе. Он стегнул лошадей, и Фаэтон тронулся с места. — Себастьян. Но не будь же таким дубоголовым, — вскричал Чарльз. Завтра всему Лондону будет известно, что Люсинда провела свой свадебный день на лошадиной ярмарке. Подумай только, что скажет комитет Алмака. Сомневаюсь, что после этого она будет туда допущена, не говоря уже о тебе. Поезжай сначала на конюшню. Мы с Люсиндой войдем в дом через заднее крыльцо. На мгновение Люсинде показалось, что лорд Мэридон не согласится. Она чувствовала, что все эти увертки ему совсем не по душе. В то же время нельзя было не признать, что Чарльз говорит разумные вещи. «Черт возьми!» — сердито воскликнул лорд Мэридон. «Вот результат того, что я обзавелся женой и пытаюсь быть респектабельным семьянином». Чарльз рассмеялся. — Это еще цветочки, ты еще взвоишь от своей респектабельности, зато до этого ты на славу повеселился, да заткнись ты, — рявкнул на него лорд мэридан Однако он все же послушался Чарльза и, обогнув дом, остановился возле конюшен. Чарльз и Люсинда сошли. Небрежно поклонившись, лорд Мэридон отъехал от них. «А кто же приехал с принцем Уэльским?» С любопытством спросила Люсинда, как только Фаэтон скрылся из виду. «Да я просто подумал, что принц, возможно, захватил с собой кого-нибудь из друзей», уклончиво ответил Чарльз. У нее было такое ощущение, что Чарльз чего-то не договаривает. Он провел ее через конюшни, предупредив, что сейчас не время рассматривать лошадей, и по крытому переходу они направились к дому. Обогнув декоративный садик, они очутились в темном коридоре, в конце которого виднелась ведущая наверх лестница. «Пойдемте, я проведу вас черным ходом», — сказал Чарльз. «Я приблизительно представляю, в какой комнате вас должны разместить». Чувствуя себя заговорщиками, они тихо поднялись по лестнице. Затем Чарльз открыл какую-то дверь, и они очутились в просторном холле, по обе стороны которого были расположены двери, а в конце широкая парадная лестница, очевидно, ведущая на нижний этаж. Холл, украшенный великолепной мебелью, картинами, люстрами, слегка подавлял своим великолепием. Люсинда озиралась по сторонам, а Чарльз в это время приоткрыл одну дверь, закрыл ее и приоткрыл другую. «Ага, вот и ваша спальня!» — воскликнул он. «Ваши вещи уже здесь. Должно быть, карета намного нас опередила». «Через его плечо?» Люсинда увидела, что на полу комнаты стоит ее чемодан, и две горничные разбирают ее вещи. Глядя на их белоснежные и накрахмаленные чепчики, она со смущением вспомнила неряшливый вид деревенских девушек, которые служили горничными у них в доме. Чарльз снова закрыл дверь и с улыбкой обернулся к ней не унывайте сказал он вы похожи на заблудившегося щенка которого оставили под дождем. «Именно так я себя и чувствую», — призналась она. «Как бы мне хотелось снова очутиться на ярмарке, а не здесь». «Все будет хорошо», — ласково сказал Чарльз Холстед. «Я понимаю, что поначалу вас слегка пугает непривычная обстановка». люсинди показалось, что он пытается ее не только подбодрить, но и слегка подготовить к тому, что ее ждет впереди. Внезапно она услышала голоса и быстро прошептала, «Я хочу пойти взглянуть на принца. Он действительно так хорош собой, как говорят». Она на цыпочках подкралась к парадной лестнице и, спрятавшись за перилами, украдкой взглянула вниз. Мраморный пол, выложенный черно-белыми квадратами, был покрыт роскошными персидскими коврами, а стены были обшиты белыми золотом панелями. Посреди хола Люсинда увидела разодетого до нелепости человека, совершенно не похожего на все портреты, виденные ею. И тем не менее она сразу поняла, что это и был тот самый легендарный, романтический, сумасбродный и непредсказуемый принц Уэльский, о котором по всей стране рассказывали самые невероятные истории. Трудно было даже определить, где заканчивалась правда и начинался вымысел. Один факт был неоспорим. Принц был толст. Несмотря на туго затянутый корсет и на периодические попытки принца ограничить себя в еде, он был, несомненно, дородным человеком и в дальнейшем обещал располнять еще больше. Плотно облегающие панталоны только подчеркивали его выпеченный живот, а безупречно сшитый голубой атласный камзол был с трудом застегнут на две украшенные бриллиантами пуговицы. Белоснежный галстук отчасти скрывал его тройной подбородок, однако лицо у него было, несомненно, красивым, с правильными чертами и ясными умными глазами. В целом решила Люсинда — В нем было что-то величественное, а его низкий глубокий голос оказался именно таким, как она ожидала. — Я в отчаянии, мой дорогой Мэриден, — говорил принц, — что нам придется уехать, не повидав твою невесту, но в Кларенс-хаузе сегодня большой прием, и я не могу заставлять моих гостей ждать. — Да, конечно, сир Согласился лорд Мэриден. «Я глубоко тронут, что вы были так любезны и посетили нас. Моя жена будет страшно огорчена, что не смогла воспользоваться случаем быть вам представленной. Но брачная церемония и дорога сильно утомили ее, боюсь, что у нее началась мигрень». Люсинда взглянула на Чарльза и с трудом подавила смешок. «Ну что ж...» «Будем надеяться, что это не испортит вашу брачную ночь», — сказал принц. И у Люсинды сразу пропало всякое веселье, как только она представила сальный блеск в глазах и непристойную ухмылку на лице его королевского высочества, хотя со своего места она и не могла этого видеть. В этот момент в холле появилась женщина. «Ого! Это было бы настоящей катастрофой!» — произнесла она высоким голосом, в котором явственно прозвучала неискренность. И, взглянув вниз, Люсинда увидела, как она положила обтянутую белой перчаткой руку на плечо лорда Меридана. Это была... Самая красивая и изящная женщина, которую когда-либо доводилось видеть Люсинди, притом одетая в такое фантастическое платье, которое ей даже не снилось. Мода, появившаяся во Франции с установлением директории, достигла Лондона и произвела настоящий революционный переворот. Платье на незнакомке было с глубоким прямоугольным вырезом, крохотными воздушными рукавчиками, фонариком и с высокой талией, подчеркивающей округлую линию груди. Но больше всего Люсинду потрясло то, что сделанное из тончайшего муслина платье было совершенно прозрачным и скорее обнажало, чем скрывало изящные контуры ее фигуры. Если на даме и было надето что-либо под платьем, то этого было совсем незаметно. Ее волосы украшала великолепная тиара из бирюзы, в точности подходившая по цвету кожерелью и лентам на ее платье. Незнакомка была прелестно, как ангел, хотя слово «ангел» казалось не совсем подходящим. В ее утонченной изысканности, в ласкающих звуках ее низкого аристократического голоса таилась опасность. Принц направился к выходу, однако она не сделала попытки последовать за ним. Вместо этого она обратила лицо к лорду Меридону, и Люсинда увидела, как она взглянула на него из-под полуопущенных длинных темных ресниц. «Наверное, это было очень утомительно», — мягко спросила она. «Ну, не беда, Себастьян, главное, что вы теперь женаты, и Алмак вновь открыт для вас». «Вы отлично знаете, что не в Алмаке дело», — ответил лорд мэридан Он говорил очень тихо, и Люсинда едва могла расслышать его слова. «Да, я знаю», — ответила женщина, — «но как член комитета я должна была соблюдать осторожность, пока вы были в опале. Теперь мы можем начать все сначала». «Вы уверены?» Должно быть, этот вопрос удивил ее, так как она широко раскрыла глаза. И Люсинда увидела, что они совсем не голубого цвета, как она почему-то решила, а зеленого со странными желтыми крапинками что придавало ее лицу почти кошачье выражение но конечно же себастьян сладко промурлы она, вкладывая в эти слова какой то тайный смысл заезжайте ко мне завтра он коснулся губами ее руки и она грациозно направилась к выходу чтобы присоединиться к принцу лорд мэридан долго смотрел ей вслед Затем повернулся и вышел из комнаты. Люсинда поднялась на ноги. Глаза на ее побледневшем лице казались непомерно большими. «Кто эта женщина?» — с запинкой произнесла она. «Я говорил вам, чтобы вы отправлялись в свою спальню», — резко ответил Чарльз. «Настоящая леди никогда не станет подсматривать из-за перил». «А я вовсе не леди», — сварливо пробурчала Люсинда. «Я неотесанная деревенщина, которая никого и ничего не знает, поэтому ответьте мне, кто она?» «Если вы имеете в виду даму, которая сопровождала принца Уэльского, то это леди де Веро, ответил Чарльз. «Ее муж занимает высокое положение при дворе его королевского высочества. Она одна...» «Из распорядительниц в Алмаке, спросила люсинды В голове у нее все постепенно вставало на свои места. До сих пор ей казалось странным, что лорд Меридон с его репутацией так стремится вновь попасть в этот обычный светский клуб, который, в конце концов, был просто-напросто местом встреч для тех, кто считал себя сливками общества. «Он ее любит?» Она задала этот вопрос без всякой задней мысли и увидела, как на лице Чарльза Холстеда отразилось изумление. «Ну, знаете, Люсинда», — слегка напыщенно произнес он, — «как можете вы задавать мне такие вопросы?» «А у кого же я еще могу спросить?» — сказала она. «Я слышала про Хуаниту Дарива, но я ничего не знала о леди Деверо». «Вы слышали про Хуаниту?» — тупо повторил Чарльз. Люсинда кивнула, но лорд Мэридон сказал, что я не должна о ней говорить. Она не могла заставить себя произнести «мой муж» и не знала, как называть его по-другому. — Еще бы горячо отозвался Чарльз Холстед. Я считал, что вы простая, скромная провинциальная барышня, воспитанная вдали от света. Где вы могли услышать все эти сплетни? Неожиданно на щеках Люсинды показались ямочки. «Сказать по правде, я подслушала разговор НАТО с одним кучером», — призналась она. «К маме приехали какие-то люди с визитом, а поскольку до этого они не проявляли к нам никакого интереса, я решила улизнуть». Когда я подходила к конюшням, их кучер как раз рассказывал Нату, сколько лорд мэридан заплатил за лошадей, которых он подарил Хуаните Дарива. «Надо сказать, она этих денег стоит», — говорил он. «Огонь, а не баба». Я видел, как она отплясывала в Ковент гардене «По чести я бы тоже не пожалел для нее пары лошадок». Чарльз был совершенно шокирован. «Я надеюсь, вы...» — Не рассказывали этого Себастьяну? — выдавил он из себя. — О, нет. Я просто спросила у него, правда ли, что она очень красива, — ответила Люсинда. — Представляю, каково ему было слышать от вас подобный вопрос, — сурово проговорил Чарльз. — А про леди Девера мне никто ничего не сказал. Обиженно пожаловалась Люсинда. — Послушайте, Люсинда, — с тревогой произнес Чарльз. — Себастьян сам себе закон. Вы же не рассчитывали, что он вел себя как монах? — Разумеется, нет, — ответила Люсинда. — Но она такая модная и красивая. Рядом с ней я буду казаться совсем дурнушкой. Это все равно, как очутиться снова рядом с Эстер. — А, так вас волнует ваша внешность, — с облегчением сказал Чарльз. — Но все в ваших силах. «Купите себе несколько новых платьев, сделайте модную прическу. Не можете же выходить с распущенными волосами, как сейчас?» «Разумеется, нет», — согласилась Люсинда. «А где она покупает платье? Я имею в виду леди Девера». «Черт подери, откуда я могу это знать?» Начал было говорить Чарльз, но тут же остановился. «Хотя послушайте». Помнится, как-то раз она заставила меня околачиваться там битый час, да еще лошадей пришлось удерживать, они совсем потеряли терпение. Это заведение мадам Бертен на бом стрит Она одевает половину самых модных женщин в Лондоне. Как мне говорили, она на этом собаку съела. Люсинда улыбнулась. «Спасибо вам. Я непременно отправлюсь туда». Говорят, за свои услуги она дерет три шкуры, сказал Чарльз, но я думаю, Себастьяна это не особенно встревожит, у него достаточно тугой кошелек. В этот момент в конце коридора отворилась дверь, и пожилая женщина в черном шелковом платье и со связкой ключей на поясе торопливо направилась в их сторону. Увидев Люсинду, она остановилась и сделала глубокий реверанс. «Я прошу прощения, миледи, но меня не известили о том, что вы уже прибыли», — извиняющимся тоном сказала она. «Я поручила одному из лакеев доложить мне немедленно, как только вы подъедете. К сожалению, он пренебрег своими обязанностями». «Он совсем не виноват», — поспешно заверила ее Люсинда. «Мы с полковником Холстедом поднялись по черной лестнице. Просто я не была готова встретиться с его высочеством в таком виде». «Ах, вот в чем дело. Теперь мне все понятно, миледи. Комната для вашей светлости уже готова». «Благодарю вас, миссис...» — Люсинда выжидательно замолчала. «Миссис Ватсон, миледи...» Я состою в этом доме в должности экономки вот уже двадцать пять лет, сначала при матушке его светлости, а теперь при нем. Позвольте, я покажу вам дорогу». Она бросила неодобрительный взгляд в сторону Чарльза, как будто считала его присутствие совершенно неуместным. Он понял намек и дружески протянул Люсинде руку. «Мне пора идти», — сказал он. «Желаю счастья» и не вешайте носа». «Когда я снова увижу вас?» — спросила Люсинда. «Не сегодня», — ответил он, и Люсинда сообразила, что было бы неслыханным, если бы в день свадьбы жених и невеста пригласили к ужину посторонних. «До свидания», — сказала она с сожалением, потом, спохватившись, сделала реверанс, повернулась и направилась к себе в комнату.